Владислав Отрошенко Рассказы. Эссе. Из книги Отрошенко Дело об инженерском городе». Москва. Литрес. СМСДАТ. 2016 год. Категория 12+. Аннотация: Избранная проза и эссе Владислава Отрошенко впервые собранные вместе представляют читателю одного из самых ярких русских писателей начала 21 века. «История и современность» Сталкивающиеся по воле автора на пространствах от Азова до Адриатики, свой обычный стиль, вобравший в себя гоголевский лиризм, казацкую едкость, изящество новоевропейской европейской пролагают новые пути для современной прозы.